Глава 27. Вновь открывшиеся обстоятельства. Лес был тихий, пахло сыростью и стоялым болотом. После дождя на заросшей травой тропинке кое-где стояли лужи, в них точно гигантские змеи извивались корни деревьев. Лесная чаще манила загадкой — Тяжелые капли соскальзывали с листьев на лицо алевтины, она смеялась, болтала безумолку и вообще пребывала в самом прекрасном расположении духа. Еще бы! После таких-то слов! «Никогда бы не подумал, что тебе всего пятнадцать. Ты не похожа на своих сверстниц», — сказал ей Дэн, а потом еще прибавил, что таких, как она, он никогда не встречал. Алька вдруг осознала, что впервые в жизни оказалась в такой глуши, вдали от города, от людей, и впервые гуляет с таким взрослым парнем. Насколько лет, интересно, он меня старше? Лет на десять или даже больше, впрочем, какая разница?» Она уже в красках представляла, что будет рассказывать подружкам по возвращении в Москву, в то же время не переставая болтать. Денис шел сзади, слушал ее, не перебивал и улыбался. Аля нагнулась, чтобы зашнуровать кроссовок, внутри которого хлюпало целое море. Ноги она промочила еще, когда они шли через поле. В кармане звякнул мобильный. Оу! Да тут связь есть!» — воскликнула она и остановилась, листая бесконечный список полученных смс -ок. Ей писали из школы, с курсов, ребята из дачной компании и, разумеется, мама. Содержание маминых посланий Алевтина знала заранее, оставила их на потом. Но больше всего ее заинтересовало последнее сообщение. Оно было от Валерия Петровича Торопко. — Понимаю. Тут хоть потоп, но залайкать фотки надо по-любому, — пошутил Дэн и, обогнав ее, зашагал вперед. «Можешь смеяться сколько угодно. Между прочим, мне пишет один знакомый сыщик», — с жаром возразила Аля, проглядывая текст сообщения. «Говорит, что это очень важно и срочно». Дэн остановился у гигантского поваленного дерева, лежащего поперек тропинки. Он почти сливался с сумраком леса. «Постой-ка здесь», — с прежней ироничной улыбкой сказал ей Дэн и сошел с тропинки в сторону. Сейчас будет сюрприз. Ты куда? крикнула Аля. Но Денис уже растворился среди зарослей дикой малины. И тотчас оттуда с пронзительным криком вылетела большая птица. Аля отшатнулась и завертелась на месте, оглядываясь вокруг. Дэ, Нау, ты где? Прошло несколько минут. Она даже немного струсила, прежде чем Дэн снова возник перед ней, держа в руках букетик ландышей. «Это тебе!» «Ой, спасибо!» — просияла Аля. «Как они поздно здесь цветут! У нас в апреле за ними в лес ходили, моя мама их очень любила». «Почему ты сказала «любила»? Она что?» Левтина запнулась, не решаясь произнести страшное слово «умерла». Дэн кивнул. «Скоро год будет, как ее не стало». «Прости, Дэн, я тебе очень сочувствую. А папа твой жив?» «Давай об этом не будем», — отмахнулся Денис. «И вообще, конный пешему не товарищ. У тебя и отец жив-здоров, и теперь целых две мамы». Алька вспыхнула. «Не говори так никогда. Я эту Гронскую терпеть не могу, убить ее готова». «Прилипла к папе, как пиявка». Ее звонкий голос разнесся эхом по лесу. «Напрасно ты так. Грунская, непростой человек. Может, даже опасный. С ней поосторожнее надо». «Это еще почему?» «Из-за Марии Геннадьевны». «При чем здесь она?» «Ревность — штука страшная. Кто знает, на что способна обиженная женщина». После ухода Таси лобово терзали нехорошие предчувствия. Как-то странно все это. Вроде бы всех уже просили, его, и Тасю тоже, и дело идет к вечеру, а тут вдруг являются эти трое и просят ее снова пройти к следователю. Но главное, как просят! И Тасенька, безмолвная, тихая, покорно встает и уходит. То, как они обратились к ней... Дмитрию Сергеевичу совсем не понравилось. Но стоило ему поинтересоваться, в чем собственно дело. Как прозвучал ответ, идет следствие. Вы не волнуйтесь, профессор, побудьте здесь. Как только полицейские ушли, Лобов вскочил и нервно заходил по палатке, цепляя макушкой брезентовый потолок. Глухое безразличие, апатия, парализовавшая его в последние недели, внезапно исчезла. Способность здраво мыслить наконец снова вернулась к нему, но в то же время появилось щемящее чувство тревоги, от которого Лобову неудержимо захотелось выпить. Вспомнив про коньяк, пара бутылок должна была остаться, он заметался в поисках, заглядывая во все углы. Куда, интересно, он делся? Вот так всегда. «Господи, как все скверно!» «И где, в конце концов, Алька?» — сказала она пять минут, а уже три часа, как ее нет. «Господи! Сегодня еще Лена звонила. Прорвалась-таки!» «Для таких, как она, трудности со связью не преграда». В смятении Лобов выскочил из палатки и тут же столкнулся с дочерью. «Алька, ты ушла три часа назад. Неужели сложно предупредить?» «И почему на тебе моя куртка?» Дочь молчала, отводя в сторону взгляд. «Может, ты удостоишь меня ответом?» — настаивал Лобов. «Отвечаю. Во-первых, когда я уходила, тебе было совершенно безразлично, ушла я на три минуты или на три дня. Во-вторых, я взяла твою куртку, потому что в лесу сыро». Произнесла она чуть слышно, на лице дочери застыла обида. Это выражение Лобову было отлично знакомо. Алька напомнила ему бывшую жену. «Ты знаешь, что завтра сюда приедет Лена и увезет тебя в Москву», — сказал Лобов. Но дочь, пропустив его слова мимо ушей, зашла в палатку и, усевшись на раскладушку, стала снимать кроссовки. «Алевтина!» «Ноги промочила. Хочу в сухое переобуться», — не моргнув глазом, заявила она и продолжила. «А ехать я все равно никуда не собираюсь». — Лобов, Дим, ты у себя? — прозвучал снаружи голос Архипцева. — Да, Всеволод Иванович, он тут. Пожалуйста, заходите. И голос, и интонация дочери мгновенно переменились. — Что, Димыч, все печалишься? — качнувшись, пробасил Архипцев. — Да ты никак снова принял, — заметил Лобов. — Может, со мной поделишься? — У меня только вот это... Архипцев поставил перед шефом бутылку местной водки с многообещающим названием «Бодрое». «Я, собственно, зачем пришел-то? Хватит, Дим, себя во всем винить. Этот следак, похоже, другого виноватого нашел. Знакомьтесь, товарищ начальник. Вор-рецидивист Архипцев». Всеволода качнула, но Лобов его поддержал. Сидевший рядом, Алефтина навострила уши. Представляешь, следак раскопал историю про кредит. А еще разнюхал про то, что я тот крест дедов, помнишь, продал. Так что вот вам мотив и связь с черным рынком. Архивцев спер чашу, чтобы с кредитом рассчитаться. И он беззвучно засмеялся. Брось, Ева, ты не прав. «У тебя устаревшие сведения», — возразил Лобов. «Представь себе, что двадцать минут назад явились трое и буквально конвоировали Тасю, А я тут сижу и ничем не могу ей помочь. Боже мой, что за чушь! Неужели они ее подозревают?» «И правильно делают!» — вскакивая на ноги, закричала Аля. «Потому что это она во всем виновата, твоя любезная Тасенька!» Лобов с Архипцевым ошарашенно уставились на нее. Да, — Да-да-да, она двуличная, хитрая, лживая! — захлебываясь, кричала Аля. — Что ты вообще не знаешь? Ведь это у нее хранились ключи от машины. Только она могла! — кричала Аля. Но вдруг, словно споткнувшись на полусловие, продолжила более сдержанно. — И вообще, мне срочно надо поговорить со следователем. — Для чего? — «Надо, значит, надо. У меня очень важная информация», — глядя прямо в глаза отцу, заявила Левтина. «О чем ты? Это бред какой-то. Севка, а ты чего молчишь? Где мои сигареты? Подожди, Аля, дай куртку. Где ты ее так промочила?» Затараторил лобов, заспешил, схватил куртку, не сразу попав в рукава надел, принялся похлопывать себя по карманам. Рука его привычно скользнула в один из них за сигаретами. «Ой! Что это?» Лицо Дмитрия Сергеевича изменилось. Он застыл, как вкопанный. На его ладони блеснула монета с Константином Великим. «Бог ты мой, как это?» — вырвалось у Архипцева. — Хороший вопрос. Словно не веря своим глазам, проронил Лобов. — А знаешь что? Ровно три часа назад этой монеты тут не было. Я всю куртку перетряс, когда курить выходил, и табак из карманов вытряхивал. — А дальше что? Где висела твоя куртка? — спросил Сева. Из-за его спины выглянула Алевтина. «Не понимаю. Откуда же она взялась? Ведь я куртку надевала. И? И к ребятам заходила. К Гарику? Нет, к Вадиму с Деном. А потом ты руки в карманы засовывала? Вроде да, но мне кажется, что ее там не было. Значит, эту монету кто-то мог незаметно подбросить». Многозначительно сказал Архипцев и потянулся, чтобы ее взять, но Лобов резко отвел его руку в сторону. «Нет, погоди, Сев. Давайте-ка уберем монету в пакет и отдадим кому следует. Надеюсь, там будут отпечатки пальцев». «Кого угодно!» — вставила Аля. «Нет», — качая головой, перебил ее Сева. «Митька, ты прав. Ведь в камеральной Гронская работает только в перчатках». Не будем терять время, сказал Лобов. Пошли в деревню. Там профессионалы сидят, они все и проверят. Эпиграф от Микифора к Оксенье. Если поймали матфейца, хорошенько закуйте его, а суметь раздобыть. Да прикуйте в пивном погребе. И поручи к снятинцу. «Пусть его стережет!» Грамота 411, Троицкий раскоп, 15 век. Конец эпиграфа. Перед сельсоветом топталось несколько человек. Кто-то курил, кто-то просто стоял. Приглушенные разговоры перемежались с мешками. Следственная группа отдыхала в ожидании новых распоряжений шефа. Подойдя ко входу, Дмитрий Сергеевич, опередив Севу и Алю, выступил вперед. «Добрый вечер!» «Мне нужен следователь Кудимов, я хочу сделать заявление». Голоса тотчас затихли. «Кудимов сейчас занят», — ответил кто-то из оперативников. «Придется подождать». «А кто тут капитан Неверов?» — прозвучал звонкий голос Алифтины. Собравшиеся перевели взгляд на нее. Лобов, мгновенно сообразив, что это имя ему знакомо, Шарашина уставился на дочь. «Так вам кто нужен-то?» «Если не веров, то это я». Со ступенек навстречу Али поднялся мужчина с сильно загоревшим лицом. «Вы что ж, все ко мне или только девушка? И откуда вы про меня знаете?» — с удивлением спросил он. «От торопка Валерия Петровича». Немного оробев, ответила Аля. «Можно вас?» Она отошла в сторону, чтобы остальные не услышали их разговора и продолжила почти шепотом. «У него для вас информация, что-то очень-очень важное и срочное. Мне он ничего не сказал, только попросил, чтобы вы с ним немедленно связались. Правда, я не знаю, как вы это сделаете, тут ведь ничего не работает». «Об этом, девушка, не беспокойтесь», — улыбнулся Неверов. «Телефонисты только что были и наладили местный телефон. А тебе спасибо».